Глава 8. На дне Я сидел за столом перед хмурым усатым господином по имени Владимир Орлов Он был руководителем внутренней службы безопасности нашего оборонительного блокпоста И не самым последним человеком в гильдии волков Четырехзвездочный охотник, который множество раз спускался в пятую бездну Про него ходило много слухов, как хороших, так и не очень. Но насколько все они были правдивы, было известно лишь ему самому. «Стас Богданов, 21 год, добытчик, эффективность больше 80%, заключил он, ознакомившись с моим досье. Я впечатлен, и это не пустые слова. Быть добытчиком с таким дефектом...» Да еще иметь такой высокий показатель эффективности, это говорит о многом. Так зачем ты ввязался в драку? Не я ее зачинщик, покачал я головой. Пусть они и представители одной гильдии, но я решил, что лучше держаться своей версией, чем пытаться юлить. Тем более все было действительно так. Я просто шел на работу. А Ренат говорит иное. Ренат Ефимов, это, кстати, тот самый пробужденный, которого ты лишил глаза. Мужчина очень внимательно на этих словах смотрел на меня, будто пытался прочесть мои мысли. «Сделает себе новый», — равнодушно пожал я плечами. «Сделает», — подтвердил мой собеседник. «Но и ты должен понимать, что ты в заднице, если уж говорить совсем прямо». Я уже рассказал, как все было на самом деле. «Да, я читал рапорт, даже опрашивал львов, и в принципе все сходится». и, наверное, будь вы в равном положении, я бы без зазрения совести встал на твою сторону. Но не можете, догадался я. Тут и к гадалке ходить не надо было. Нападение на пробужденного считалось крайне серьезным преступлением, ведь каждый охотник — это боевая единица, которую не так-то просто восполнить. Да и на бумаге они должны быть первой линии обороны от тварей бездны и своими жизнями спасать других. «Жаль, что и среди пробужденных хватает всяких мразей. Охотниками становились не по факту н а л и ч и я каких-то исключительных качеств. Будь иначе, возможно, все было бы другим». «Не могу. р е н а т у уже был вынесен выговор, а также мы изучим его связь с теми людьми. Но того, что ты напал на охотника, это не изменяет». «Значит, мне нужно было просто терпеть побои?» «Позволил я себе небольшую вспышку эмоций». Именно так строго посмотрел на меня Орлов. Я стиснул зубы от злости и бессилия, но смог взять себя в руки. Возможно, все не так уж и плохо, раз я все еще не в наручниках. Что меня ждет? Как можно спокойнее спросил у мужчины. Согласно Гильдейскому кодексу, нападение на охотника — это смертная казнь. Но, учитывая твое состояние, значит, от Орлова не скрылось и то, что я проклят. Впрочем, не мудрено, скорее всего, еще чуть раньше ему предоставили полное досье на мою персону. Было решено, что прибегать к крайней мере наказания нет смысла. В конце концов, все живы, а раны Рената больше бьют по его самолюбию, чем по боевым качествам. Глаз ему, скорее всего, к этому моменту уже вернули. Я натянул вежливую ухмылку, насквозь фальшивую и отчетливо говорившую, что мне на этот факт совершенно плевать. Орлов, разумеется, не обманулся моим лицом и правильно все истолковал. «Так что меня ждет?» — повторил уже заданный вопрос. «Вы так и не ответили?» Серый список, слова пробужденного тяжелыми монолитами падали на меня. Сроком на один год. Услышав это, я побледнел, а моя пятая точка в этот момент словно приросла к стулу. Весь мой мир буквально рухнул в один миг. г Серый список — это практически то же самое, что и черный, с разницей лишь в том, что из него можно выйти. Выйти из черного списка крайне сложно. Нужно, чтобы кто-то очень влиятельный замолвил за тебя слово, и то он, получается, берет на себя ответственность за твои дальнейшие действия. И кто в здравом уме на это пойдет, особенно ради даже неохотника? Серый список носит же временный характер, в моем случае год. На самом деле, для моей ситуации это был очень даже хороший итог. Будь на моем месте другой добытчик, он бы мог вернуться к работе через год с восстановлением всех допусков и послужным списком. Если, конечно, смог бы прожить без дохода, полученного из зоны. Но меня через год, скорее всего, уже не будет в живых. Отчаяние сменилось гневом. Мне захотелось броситься на этого мужчину и попытаться свернуть ему шею. Разумеется, это было бы самоубийством, зато он прикончил бы меня быстро и, возможно, почти без боли. Но в последний момент я смог взять себя в руки и сделать глубокий вдох. Это не выход. Сдаться не мой путь, н и в этой жизни. Сдаться было проще. Неделя у меня прошла, мягко говоря, безрадостно. Попытки найти работу д о б ы т ч и к о м заканчивались н е у д а ч и Даже мелкие и не слишком опытные группы не хотели брать с собой однорукого коллегу без лицензии. Серый список перекрыл мне все пути получать работу легально, а нелегально в моем состоянии это было почти нереально. Да и в таком случае есть риск нарваться на тех, кто воспользуется дополнительной рабочей силой, а потом просто убьют, зона и не такое скрывала. Первую половину дня я пытался найти работу, а когда приходило осознание, что сегодня больше нет смысла пытаться, я отправлялся в ж е п о к р у т и просто напивался. Рыжий трактирщик смотрел на это с печалью в глазах и что-то даже советовал, но я слишком быстро доходил там до кондиции, чтобы что-то запомнить. И все эти вечера безысходности я помнил урывками. Но парадокс был в другом. стоило мне уйти из бара проехать на автобусе до своей остановки и оказаться перед порогом своего дома как я осознавал что трезв каждый раз сколько бы я ни выпил когда я открывал дверь и перешагивал через порог туман в голове исчезал и возвращалась ясность мысли вместе с этим возвращалось осознание той задницы в которой я оказался и одно дело если бы я сам был виноват в этих бедах но другое когда все было настроено против меня Во всем этом беспросветном мраке было лишь одно позитивное. Когда Орлов выдворил меня, напоследок дал довольно мощное зелье регенерации. Эдакая компенсация за н е у д о б с т в о И как бы мне н и хотелось сказать подависим, без этой штуки пришлось бы гораздо хуже. Трещина в кости после схватки с охотником положила бы конец моей работе минимум на несколько недель. А так на следующий день я уже мог двигать рукой. правда толку от этого лечения в итоге было немного. И так проходил день за днем. Я вставал, отправлялся на работу, не находил ее, напивался и возвращался обратно в свой угол, который с каждым днем ненавидел все сильнее. И самое хреновое в этой ситуации, что я даже и не пытался рассматривать другую работу. У меня не было каких-то особых навыков, которые могли пригодиться за пределами зоны. А искать низкооплачиваемую работу я не видел ни малейшего смысла. Я скопил достаточно денег, чтобы прожить оставшиеся дни, ни о чем не думая, тем более этих дней осталось не так уж и много. Мое сердце и душа целиком и полностью принадлежали пятой бездне. Спустя еще две недели такой жизни, утром пришло понимание, что так дальше нельзя. Моя комната выглядела так, словно тут днем ранее обитало несколько десятков кошек. е г о н ь стояла соответствующая. В этот день я впервые за очень долгий срок никуда не поехал, решив, что вряд ли сегодня мне повезет. Вместо этого решил навести дома порядок, насколько вообще смогу. Выбил ковры и одеяло, постирал вещи, в ы д р а и л полы. И эта простая и отчасти монотонная работа позволила мне немного прийти в себя, взглянуть на ситуацию свежим взглядом. з а с т а в и л о задуматься, а может и впрямь стоит все бросить и просто остановиться? У меня есть деньги, и на тот свет я их не заберу. Я уже давно понял, что как бы я ни пахал, мне не удастся скопить достаточно денег, просто мое упрямство не давало мне осознать это чуть раньше. Будь у меня дополнительно хотя бы пара лет, надежда была бы, а так... Это озарение пришло, когда я сидел на лавке и просто наслаждался днем, наблюдая за тем, как сохнут на сушилке вещи. Разум в этот момент очистился». Я уже и не помнил, когда в последний раз вот так просто сидел и ничего не делал, никуда не торопился. «Не против, если я присяду?» — поинтересовался худощавый старичок, который казался таким хрупким, словно одно дуновение ветра, и тот развалится. «Я Валерий Павлович, но меня все вокруг просто кличут «Павлыч!» — Стас коротко кивнул я ему. Мне было без разницы, что рядом кто-то сядет. Я давно научился быть в одиночестве, даже в компании. «Я живу напротив». Я невольно кивнул. До этого момента меня не слишком интересовали соседи. Старик с легким кряхтением опустился на лавочку рядом со мной. «Ты здесь живешь уже третий год вроде?» Вдруг спросил он. «Да». «И даже не здороваешься», — удручающе покачал головой старик. «Ну, хоть про молодежь ничего не говорит, и что в его время все было иначе». Я слегка дернул щекой. У меня было совсем не то настроение, чтобы выслушивать нотации от незнакомого человека. «Да ты не обижайся, я все понимаю», — едва заметно улыбнулся он. «Жизнь у тебя не сахар. Добытчиком работаешь». «Так заметно?» «Еще бы. Весь грязный, хмурый, и пропадаешь с утра до ночи». «У меня сын такой». Старик сделал небольшую паузу, будто погрузившись в воспоминания, а затем добавил «был». «Погиб на вылазке, послезавтра год будет». «Сочувствую», — сухо ответил я. «Ага. И вот смотрю я на тебя, и жутко хочется отвесить и п л е у х у Молодой, в расцвете сил, огробишь свою жизнь и здоровье на этой работе. Понимаю, что там платят неплохо. Но точно ли оно того стоит?» — неожиданно насел на меня старик. Так и знал, что не стоило и пытаться ответить вежливостью. «Это место врата в а т И вместо того, чтобы молиться, люди в этот ад лезут, пытаясь бодаться с демонами, демонами, которых не спасла ли нам за наши грехи. Я, услышав это, снисходительно улыбнулся. Теорию про то, что бездна ничто иное, как воплощение ада, я слышал уже очень много раз, наряду с тем, что это врата в другой мир или эксперимент пришельцев. А уж сколько религиозных объяснений е е появлению было, не стоит даже упоминать. Теорий было много. но до сих пор истинная природа происхождения этого странного места неизвестна. «Но, думаю, с этим покончено», — сказал я ему и почувствовал странную лёгкость на душе, словно я сбросил с плеч глыбу, которая тянула меня в пучину, просто я до этого её не замечал. «Поеду куда-нибудь на юг, на море, может, куплю лодку, буду ловить рыбу, загорать и купаться». Я говорил это и ощущал в душе странные чувства с одной стороны лёгкости и освобождения, а с другой глубокую и неутолимую печаль. Похоже, что я всё-таки сдался, и на это потребовалось всего лишь две недели тщетных попыток найти работу и запоя. Надо же, а я ведь думал, что после всего произошедшего стал более стойким к подобному, а оно вот как незаметно всё изменилось. «Солнце, море и рыба», «Да», — мечтательно произнес старик, — «мне тоже такого хотелось бы, только без баб, от них все беды». Я улыбнулся на этот раз уже искренне. Последнее уточнение действительно позабавило. «Не надо зубоскалить», — цокнул языком мой неожиданный собеседник и, как оказалось, сосед. «Говорю тебе, все беды от них. Ты-то молодой, гормоны-то-сё». в А с возрастом понимаешь, что они только и делают, что сосут из тебя все соки. Эх, но ну и без них нельзя. Павлович продолжал что-то говорить, но я уже не слушал, заметив, что во двор въехала очень дорогая спортивная машина. Учитывая, что жил я в довольно бедном спальном районе, вид которого вызывал лишь тоску и уныние своей бедностью, было крайне странно видеть такой транспорт. «И чего тут понадобилось этому богатику?» фыркнул дед, смерив машину сердитым взглядом. «У нас таких не любят. Шины проколют, д да о салон обнесут. Потом еще людей пригонят искать того, кто это сделал». «Еще как обнесут», подтвердил я, не сводя взгляда с машины. Та сделала круг и остановилась прямо перед моим подъездом, буквально в паре десятков метров от нас с дедом, прохлаждающихся во внутреннем дворике. Водителем машины оказалась женщина. довольно симпатичная, с черными волосами и прической коре. Одета она была в серую юбку чуть выше колена темный топ, поверх которого был наброшен пиджачок с коротким рукавом. Выбравшись из салона, женщина огляделась по сторонам и сняла круглые темно-синие солнцезащитные очки, посмотрев прямо на нас, точнее прямо на меня. Симпатичная? Нет, это я неверно выразился. Она была настоящей красоткой. Моделью, сошедшей с обложки какого-нибудь модного журнала. Вокруг не хватало только целой кучи телохранителей. Ну или на край п о п а р а ц ц и следующих за звездой. «Ишь, какая фифа!» — все так же хмуро фыркнул дед. «Вот только от меня не укрылось, что старый хрыч тоже рассматривает незнакомку и даже слегка улыбается. И что т а к о е д е л а х и тут понадобилось?» «Хороший вопрос, Павлыч, хороший вопрос». Тем временем девушка продолжала таращиться прямо на меня, слегка прищурив глаза. Это мне не нравилось. У нее был вовсе не взгляд девушки, приметившей симпатичного парня, а скорее пантеры, приметившей жирного кролика. Кролика, с которым можно немного поиграться, прежде чем съесть. «Ой, она что, к нам идет?» Ага, скупо подтвердил я. Девушка, а ей на вид было не больше двадцати пяти, «Направлялась к нам, причем ее движения были мягкими и изящными, словно у кошки. И все время, пока она направлялась к нам, у меня в голове крутилась одна единственная мысль. Я ее знаю. н о откуда?» Наконец она оказалась прямо перед нами и, продолжая не сводить с меня взгляд удивительно зеленых глаз, поинтересовалась. «Это ты, Стас Богданов?» «А если и так, удивление это не вызвало, ведь она целенаправленно подошла ко мне». У меня, возможно, есть для тебя работа. А вот теперь незнакомка действительно меня огорошила.